но сами еще очень слабо пользуются речью и произносят обычно примерно 40 слов. Поскольку родители называют ребенку все, что он видит, все, что делает, и посредством речи организуют его поведение, «Пойди ко мне», «Положи мячик на место», «Отнеси папе газету», никаких трудностей в развитии понимания речи у ребенка обычно не возникает. Но в развитии активной речи самого ребенка нередко имеются задержки и некоторые недостатки. Для их предупреждения надо, начиная со второго года жизни, создать у ребенка потребность в общении, совершенствовать подражание звукам, словам, учить говорить. С ребенком приходится много заниматься, чтобы научить его правильно произносить слова, побуждая его называть окружающих лиц. предметы, движения и действия. С начала второго года жизни приходится многократно произносить даже простые по звуковому составу слова для того, чтобы ребенок повторил их и усвоил. В этом возрасте допустимо использование и упрощение слов с тем, чтобы в конце второго года жизни научить ребенка все называть правильно. Иногда задержка в развитии активной речи вызывается тем, что окружающие ребенка лица полностью понимают и выполняют все его желания, выраженные мимикой, жестом или каким-нибудь нечленораздельным звуком. Так поступать неправильно. Если даже ясно, чего ребенок хочет, надо побудить его выразить это желание словами. «Скажи, дай яблоко». «Не хочешь больше есть? Не надо отодвигать тарелку, а скажи «спасибо, больше не хочу».» Значительный скачок в развитии речи происходит с того времени, когда ребенок начинает легко подражать услышанным словам. У большинства детей быстрое развитие активной речи наступает примерно в возрасте около двух лет. но у некоторых и значительно раньше, еще в начале второго года жизни. Считается, что ребенок к двум годам жизни произносит около трехсот слов. К трем годам использует почти все части речи и употребляет около тысячи двухсот, полутора тысяч слов. Ребенок все буквы, за исключением «р» и «шипящих», Может произносить чисто, говорит сложными фразами, используя придаточные предложения, хотя не всегда еще строит их грамматически правильно, употребляет вопросительные и восклицательные предложения. Развитие речи ребенка неразрывно связано с расширением его знакомства с окружающим миром, со свойствами предметов, явлениями природы, с бытовой и трудовой жизнью окружающих его людей. Ребенок не только различает, но и называет цвета, величину и форму предметов. В результате развития речи усложняется и психическая деятельность ребенка, расширяются его понятия, представления, например, сейчас весна, снега нет, листочки распускаются. Он сам делает умозаключения и сравнения, пытается установить причинную связь. так, например, Марина, трех лет, смотрит на картинку, где изображен понурый щенок около разбитой мисочки и говорит, «Вот придет большая собака, мама, спросит, кто разбил чашечку?» А щенок ответит, «Волк прибегал из леса и разбил». И из этого примера видно, что ребенок не всегда может четко отделить, что было в действительности, а что только в его воображении. Поэтому, когда его слова не совпадают с действительностью, не нужно его осуждать. По мере развития речи увеличивается и усложняется ее роль в жизни ребенка. Он широко использует речь во время игры, намечает, что будет делать, строить, вспоминает о том, что было, рассказывает, что будет. Вместе с тем продолжается и развитие понимания речи. Ребенок вслушивается и понимает не только слова, обращенные к нему, но и то, о чем говорят между собой взрослые. Привязанность, любовь к родителям, родным на втором-третьем году жизни у ребенка закрепляется. Он радуется, когда они приходят, играют, занимаются с ним. нередко плачет, когда уходят, скучает в их отсутствии. Но уже с этого возраста следует у ребенка воспитывать